в это время торжествующие голоса казаков смолкли роман понял что рысак догнал и находся потом он услыхал как рядом с ним удренно крякнул лука хотя тот и сам ничего не видел но верно решил что и находится сдает векунцы были уже совсем близко когда казачий ездок жестоко огрел на бичом сбившись на галоп наконец догнал и обошел росака Только пролетели бегунцы и мету, как вспыхнул невообразимый голдеж. Казаки и китайцы вплотную придвинулись друг к другу, размахивали кулаками, горланили. Роман увидел, как хозяин рысака, толстый, круглоликцый китаец с тонкой скобкой черных висящих усов, грозил пальцем, на котором у него было два кольца, рыжебородому у гигантского роста казаку в косматой черной папахе. Роман догадался, что казак владелец и находцем. Он протолкался поближе услыхал, как китаец, сверкая в гневе золотыми зубами, на ломаном русском языке кричит. — Ваша мало мало мошенника, моя деньги не платим, а снова беги. Ваша шибка ори, а наша пугайла нет. Казак во стервенении только яростно жег китайца глазами. При последних его словах он не вытерпел, поднес ему под нос увесистый кулак и сказал. — Не заплатишь деньги, голову оторву. Тот запальчиво со свистом сказал. — Лузкая сволочь си!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 Только поднялся Роман с Аргуни на берег, как на той стороне ударили из пушки. Это китайские солдаты начали старинные пушчонки своих длиннобитной крепости палить в казаков. Вслед за выстрелами затрещали ружья. Скоро посыпали с того берега на Аргунь казаки, нагруженные тюками товара чая и обуви, которые прихватили они на прощание в магазинах. Вот народ, прямо разбойники какие-то, — подумал про них Роман, злясь и негодуя. Не оглядываясь, пошел он к Меньшовскому дому.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 Этого что-то не признаю. Откуда будешь молодец? Из Мангаловского. Чей же ты оттуда? Северьяна Улыбина. Гляди ты, какого молодца Северьян вырастил, — воскликнул казак. А давно ли мы с ним таким, как ты были? Я ведь брат с твоим отцом две войны отбухал. Передай ему поклон от меня. Скажи, что кланится ему старший урядник Гурьян Гордов. Тут только понял Роман, что перед ним отец Ленки. Он вспыхнул, словно его уличили в краже. Но Гурьян хлопнул его дружески по плечу и крикнул, — Ленка, неси-ка две рюмки бина, выпью я с сыном моего сослуживца. Когда Роман, выпив из рюмки самую малость, хотел поставить ее на поднос, Гурьян схватил его за руку. — Нет, брат, всю давай, всю. Ты казак, а не красная девицы Вот это другой калинкор, — сказал он, увидев, как Роман осушил рюмку до дна. После выпивки Гурьян уселся рядом с ним и начал бесконечный расспрос об отце.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 — Да как же эдак-то? — А вот так. Приеду домой и скажу отцу, что нашел себе невесту, краша которой для меня нет и не будет. Скажу, жени меня на ней, и ни на ком больше. — А меня это спросил, пойду ли я за тебя? — Разве нет? — развязно улыбнулся Роман и попытался обнять Ленку. Но она оттолкнула его руку и сердится спросила. — Ты чего надо мной смеешься? Когда это я обещала за тебя замуж идти? Роман стал оправдываться. «Да — ты я не говорю, что обещала. Я говорю, что жизнь без тебя мне теперь не жизнь. Вот как?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 Все Чапаловы стали звать до Дашутку молодухой и подволь приглядываться к ней. Старшие невестки Федосия и Мелодора вели себя первое время издержанно старались во всем угождать до с той приторной предупредительностью, в которой всегда легко угадать затаенную неприязнь. Но едва убедились они, что Дашутка была оба выпокладистой и работящей, как живо свалили на нее все кухонные хлопоты. Не стесняясь, начали они покрикивать на нее, как на прислугу, и раздраженно высмеивать за любую оплошность.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 На смуглых щеках ее проступали беспокойные пятна румянца. Сама, не замечая того, начинала она то и дело покусывать губы и делала все не в попад и не вовремя. Сергей Ильич и Никифор в таких случаях, понимающих, ухмылялись и хитренько подмигивали друг другу. Алешка, смущаясь за жену, грюмо отмалчивался, не смея поднять глаз от стола. И только обычный неразговорчивый Арсений иногда сердито приказывал своей мелодоре замолчать и не вязаться к до дошутке шутка Арсению сразу понравилась. Он заметно краснел и терялся, когда доводилось ему разговаривать с ней. Меладора видела это и ревновала его к Дошутке. И приказывая Меладоре замолчать, Арсений подливал только масло в огонь. Небезопасно поглядывая на Сергея Ильича, Меладора принималась доказывать, что желает она молодухи добра, а не худо, что святая ее обязанность сделала Дошутку хорошей хозяйкой. От Меладоры не отставала и Никифорова Федосья.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 Однажды нарочно громко расхвалил он сваренный до шутка обед, а Федосию и Мелодору нашел повод обругать сороками. Этого оказалось достаточно. Больше в его присутствии они не смели вязаться к до шутке, но ни та, ни другая не могли так скоро смириться с тем, чтобы считать до шутку своей ровней. Оставаясь с ней наедине, принимались они потихоньку донимать ее насмешками над плохим ее приданным, которая уместилась всего-навсего в одном сундуке.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 свое горе выплакивала она втихомолку, никому не жалуясь на злые наветы Федосии и Мелодоры. И уже не раз пожалела она, что так необдуманно сунула свою голову в петлю. Одно себя винила в своём несчастье, которое осознала, как следует, только теперь, когда повернулась к ней за мужество обыденной стороной. Раньше она видела всё в более радужном свете. Оскорблённой нерешительностью Романа возненавидела она его, и чтобы отомстить ему, согласилась идти за Алёшку. Желание мести всё заслонило тогда в её глазах.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 Так до самого Рождества ухитрялся он ни разу не встретиться с Дашуткой, а на Рождестве прошел по поселку слух о поездке Романа Наргунь на за невестой. Узнав об этом, Дашутка пробовала себя утешить тем, что холостой лишь на но для нее Роман теперь отрезан и ломоть. В тот день не пошла на вечерку, отправилась на бабью гулянку, где много пила вина и училась по бабье протяжно петь старинные песни. И впервые поймала она тогда себя на желании покориться своей судьбе.